Глава 19. Черничные маффины полярная звезда. Для маффинов. Ингредиенты. Кондитерская кружка для обсыпки. Рецепт смотрите ниже. 100 граммов сливочного масла, 1 стакан сахарного песка, 2 крупных яйца, 2 стакана муки, 2 чайные ложки разрыхлителя, половина чайной ложки соли, 1 четверть стакана молока,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 Толпы полуодетых, и полуодетых истошно кричащих людей, которых окатывают водой из шлангов. Ужас на лицах родителей в тот миг, когда они осознают, что дороги назад нет, длинная вереница детей, покорно бредущих навстречу смерти. Не всегда в этих картинах, проносящихся в ее воображении как бесконечный фильм, у людей были лица ее родных, друзей, всех, кого она любила. И Жакоба. Жакоба, любившего ее,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 Мир сошел с ума, и происходящее не поддается никакой логике. Пожалела ли Елен свои последние минуты, что не хотела слушать Розу? Или до последнего мига надеялась, что их просто выслали на работу, а не на смерть? Почему-то Розе всегда представляла, что Елена ушла во сне. Мирно. Без свидетелей. Хотя со слов призраков она знала, конец ее старшей сестры был совсем другим.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 Но он был совсем еще ребенком, когда Роза видела его в последний раз. Повзрослел ли он в те последние дни на стадионе? Ведь ему так этого хотелось. Сумел ли понять такие вещи, о которых в других обстоятельствах он ничего не узнал бы еще долгие годы? Пытался ли он защитить младших, или старшую сестру, или маму? Или так и остался ребенком, запуганным, раздавленным всем происходящим? Попал ли он на поезд, идущий в Освенцам? Прожил ли там еще хоть немного, или был отбракован сразу по приезде, как слишком юный, слишком слабый для работы, отправлен в газовую камеру. Какими были его последние слова? О чем он подумал в последний раз, пока не помрачило сознание? Алан. Его Роза любила больше всех. И уж он-то понимал все, хотя ему и было всего одиннадцать. И за Аллена у нее больше всего ныло сердце.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 Помогло ли это превозмочь ужас? Наверняка брат долго не прожил. Он был маловат для своего возраста, намного меньше ростом, чем Клод. Ни один надсмотрщик в здравом уме не отобрал бы такого на тяжелой работы. По ночам закрыв глаза, Роза часто видела личика Аллана темные круги вокруг глаз, румяные щеки пожелтели, прекрасные светлые волосы обриты.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 так же, как в детстве. И здесь, в глубинах комы, скользя сквозь мглу, она возвращалась в холодное майское утро 1975 года в одно из самых любимых своих воспоминаний. В то утро Роза, проснувшись, обнаружила, что Тед уже ушел на работу. Обыкновенно она вставала задолго до зари, но тогда ночные кошмары совершенно ее измотали, такое случалось иногда, и продержали в плену почти до шести утра. Когда она так просыпала... Тед давал ей отдохнуть, а не будил ее. Он звонил Жозефине, та открывала кондитерскую и подменяла мать. Ему было не домек, что Роза не отдыхала, а сходила с ума от жути, которую никак не могла с себя стряхнуть. Но она, любя своего мужа, никогда не признавалась ему в этом. Тед был уверен, что, женившись на Розе, обеспечив ей хорошую жизнь, он помог прошлому исчезнуть. А у нее не поворачивался язык признаться, что даже спустя тридцать Три года после расставания с теми, кого она любила больше всего на свете, воспоминания, реальные и воображаемые, так и не поблекли ни чуточки. В то утро Роза долго рассматривала себя в зеркале. В 50 она была еще красива, хотя и не узнавала в себе ту, кем любовался Жакоб в час расставания. Когда он смотрел на нее, она становилась особенной, и сама это чувствовала. Без него она сникла, точно цветок без солнечного света.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 Каждый такой день все больше отдалял ее от прошлого, от жизни, что была, пока не разрушился мир вокруг. В последние годы тоска усилилась. Роза стала старше всех членов своей семьи и не могла не думать об этом. Папе, когда его забрали, было 45. Даже если он продержался еще пару лет восвенцами, все равно дожил самое большее до 47. Маме. В 1942, когда Роза видела ее в последний раз, был лишь 41 год, тогда она оказалась дочери старой. Но теперь-то Роза понимала, 41 это почти молодость. И лишь сейчас Роза осознала, что смерть настигла маму в самом расцвете сил. И вот самой Розе 50. Она прожила дольше, чем родители.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 Деревья уже зазеленели, и по всему Кейпу распускались цветы. Небо было чистым, бледно-голубым. Такое небо предвещало ясные погожие дни. Значит, скоро начнется нашествие туристов, и их кондитерская дела пойдут в гору. Всему этому, по идее, следовало радоваться. Роза на минуту остановилась у кафе, и сквозь оконные стекла посмотрела на дочку, которая хлопотала у плиты, ставила в духовку противень с миниатюрными звездными пирогами,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 Дочка знала ли, что ее мама уехала из Парижа после смерти родителей и вышла за Теда, и в конце концов осела здесь, на Кейп-Коде. Сколько раз Роза хотела открыть ей правду, но откладывала, наглядывалась на свою нынешнюю жизнь, на собственную кондитерскую, на их прекрасный дом, а главное — на преданного и верного мужа, ставшего Жозефине прекрасным отцом. И умолкала, чтобы все это не разрушить. Словно она жила внутри красивой картины —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 — спросила она, врываясь на кухню и положила руки Жозефине на плечи. — Началось, мам, — простонала она. — Это ребенок. У Розы от ужаса округлились глаза. — Да ведь еще слишком рано. Дочке предстояло рожать только через месяц и три дня. Жозефина снова сложилась пополам от боли. — А ребёнок об этом не знает. Он собрался на выход уже сейчас, Мам.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 остановились у двери, удивленно глядя на Розу. Но она только показала на раскрасневшуюся с блестящим от пота лицом Жозефину, которая тяжело дышала, полулежа в кресле, и они сообразили, в чем дело. Впрочем, помощи не предложили, просто отвели глаза и заспешили прочь. Шири, все будет хорошо», — уверяла Роза, усевшись на стул рядом с дочерью и поглаживая ее по колену. «Папа скоро приедет». Хотела сделать больше, утешить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 Он вообще не хочет, чтобы в его жизни был этот ребенок. У Розы защемило сердце. Она положила руку дочери на живот. Ты даже не сказала ему, что беременна? Может, знай, он о ребенке повел бы себя иначе? Ты сама не понимаешь, о чем говоришь, возразила Жозефина. Она замолчала и снова согнулась от новой схватки, от боли, охватившей все ее тонкое тело. Потом выпрямилась. Лицо красное, измученное.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 — Нужно же, чтобы кто-то ухаживал за тобой, любил тебя, любил ребенка, — шепнула Роза. — Как твой отец любит меня от тебя? Жозефина бросила на мать колючий взгляд. — Мам, сейчас давно уже не сороковые годы, я отлично справлюсь сама, и мне никто не нужен. У нее начались очередные схватки, а тут и Тет подоспел, влетел в дверь в мятой рубашке и сбитом на бок галстуке, торопливо чмокнул жену в щеку и усмехнулся.